Глава 18. «Ну, Матвей!» «Блин, ладно, Матвей, дитё неразумное. А охранник ты чего молчал? Наверняка ведь знал, где я поселилась. Это заговор. Я подскочила на кровати и уже хотела убегать из хозяйской кровати и вообще комнаты куда подальше, но шеф меня поймал в полете и вернул на место. Да лежите уж чего там. Мне как-то неудобно». «А мне всегда казалось, что неудобно спать на потолке, а остальное же более-менее. Так что там с выбором спального места?» Кутаюсь поплотнее в одеяло и осторожно поглядываю на сидящего поблизости шефа. Мужчина выглядит действительно усталым. Под глазами залегли темные круги. Одет босс в деловой костюм, но галстука нет, а ворот рубашки расстегнут. Никогда еще не видела Владимира настолько замученным». «Я спросила у Матвея, знает ли он, где моя комната. Он согласно кивнул и привел сюда». Шеф хмыкнул. «Надо же!» «А сколько сейчас времени?» «Я все же пытаюсь сползти с кровати, на которой больше не желаю находиться. Мне пора». «Да подождите вы!» Руки босса опять вернули меня на место. «Я хоть и приехала раньше, но попрошу вас остаться до конца дня. няня то все еще нет». «А потом сам отвезу домой, хорошо?» «Ну, двойной оклад в этом месяце», — отрезал босс. «Я вообще-то и так особо против не была, но раз уж вы предлагаете...» «Я согласна. Понимаю, что это не мое дело, но, может, расскажете, что там за история с дедом Матвея?» Шеф тяжко вздохнул и откинулся на подушку, а я отодвинулась подальше. «Как-то не ожидала я, что окажусь с начальником в одной постели. Хорошо, хоть плетки нигде не видно. Блин...» Опять я про плетку эту злосчастную вспомнила. С сестрой Давида у нас не было большой любви. Да и просто любви, в общем-то, не было. Зато нас с Давидом когда-то можно было назвать почти друзьями. Как минимум, хорошие знакомые. Мне тогда казались забавными его увлечения. Мы с Давидом часто бывали на одних и тех же вечеринках, и там же появлялась его сестра. Переспали с Евой всего раз, и это было не в совсем трезвом виде. Возможно, никто бы об этом не вспомнил, но вот не задача. Шеф хитро посмотрел на меня из-под очков. Свадьбу сыграли, как только я обо всем узнал. Правда, семейная жизнь у нас с Евой не заладилась. Слишком разные интересы и вкусы, в том числе и на противоположный пол. К тому же тогда я зарабатывал недостаточно, чтобы соответствовать потребностям Евы, поэтому вскоре она от меня сбежала вместе с Матвеем к своему отцу. «Матвея взяла только потому, что такое условие поставил ее отец, иначе не пустил бы дочку обратно. Матвею тогда чуть меньше года было». Босс замолчал, а я нетерпеливо подалась вперед, забыв обо всяком смущении. «А дальше?» Начальник довольно прищурился. «Вы такая любопытная, Мария Ивановна. Нетерпеливая». «А вы очень любите красивые долгие театральные паузы, да? Испытывать терпение собеседников любите?» «Да-да, так вот. Тиран опять тянет. Ну же, милый. По суду после развода я получил право видеться с сыном и поначалу даже виделся, но дед стал находить все больше причин, чтобы этих встреч избежать. Крамора-старшему я не нравился, а Матвею он считал чуть ли не своей собственностью. Ева умерла спустя полтора года в автомобильной катастрофе. Ее подвозил я тогдашний кавалер». Позже экспертиза показала, что в крови водителя и пассажира был алкоголь. Вот тогда я потерял окончательно связь с сыном. Дед Матвея, понимая, что я обязательно заберу ребенка, попросту увез его. Ну, а деньги и связи решают многое. Суд бы не помог, поскольку до него я бы и не сумел дойти. Мне вполне четко сказали, что тогда со мной случится несчастный случай. Все время, пока шеф говорил, я сидела, затаив дыхание. Вот это страсти в жизни нашего всегда внешне спокойного босса. От переживаний крепко сжала одеяло, и теперь во все глаза смотрю на начальника. «И как же вы справились?» Владимир широко улыбнулся. «Мария, понимаете, в чем дело? Вы и так уже слишком много знаете. Слишком для простого сотрудника». Оно вам надо? Вместе со знаниями приходит еще большая ответственность и обязательства. Главное, что Матвея я в итоге забрал. Увы, не знаю, что там с ним делал дед, но Матвей по факту оказался плохо адаптирован к социальной жизни. Меня вообще не помнил и воспринимал как своего самого большого врага. И очень плохо шел на контакт. <музык> Мария, не плачьте. Я, по-моему, ничего такого уж печального не рассказал. «Поверьте, все нормально. Главное, я сейчас, Матвей, со мной». Только сейчас осознала, что плачу. Больше всего в этой истории жалко мальчика. Потереть маму, не видеть папу, а потом быть отобранным, пусть, возможно, у плохого, но близкого и родного деда, и из-за всего этого воспринимать этот мир как злой и враждебный. Успокоиться не могу, поэтому отворачиваюсь от насмешливо смотрящего на меня треве и утыкаюсь носом в одеяло. Мужчины черствые существа». Даже поплакать нормально не дадут. «Мария, ну перестаньте же!» В голосе Владимира смешинки. Чувствую, как мужские руки обнимают меня, и я вдруг оказываюсь заключенные в теплые крепкие объятия. «Эй!» – возмущенно восклицаю я, непроизвольно шлепнув ладонью по руке шефа и выбираюсь из объятий. «Да я не по поводу вас переживаю. Мне мальчика жалко а -а -а, ну, тоже хорошо». «Что хорошего-то?» Слезы смахнула: Ни время и ни место. Наконец, встаю с постели. В принципе, стесняться мне нечего. Зная, что утром может прийти Матвей, спала в лосинах и длинной футболке. Футболка, правда, с аппликациями медвежат, но это мелочи. Трево внимательно меня осматривает, пока я быстро собираю по комнате свои вещи. Мельком глянула в зеркало. Волосы растрепаны, глаза сонные, сощуренные. На щеке красуются длинные некрасивые царапины. Наверное, Василиск трогал не мою щеку, его заинтересовали царапины. Наконец собралась. «Где моя комната?» — бодро интересуюсь я. Время еще есть. Может, удастся пару часиков поспать или просто поваляться, ведь работу в понедельник никто не отменял. Хорошие у вас мишки. Владимир пока не торопится вставать, и сейчас все внимание уделил рисункам на футболке. Запоздала поняла, что аппликации-то у меня на груди расположены. Прикрыла Мишек руками. Грозно смотрю на развалившегося в постели шефа. «Еще раз интересуюсь, где моя комната?» Немного помолчала. «И что у вас там?» Указываю на запертую дверь. «Если уж удовлетворять любопытство, то до конца...» Начальник с явной неохотой встает. «Идемте, провожу вас до вашей спальни». «Ну а там-то что, гардероб, да?» «Зачем мне запирать гардероб?» Я пожала плечами, мало ли что-то ценное. Идемте, Мария. Как уже говорил, иногда лучше знать меньше. Стою на месте. Владимир Витальевич, так нечестно. Ну что там, а? Василиск хмыкнул. А вы сами как думаете? Сразу почему-то представилась красная комната, как у крама разона отдыха в офисе. Ну и ассортимент в ней соответствующий. Отогнала глупые мысли, но все же... Какие-то взрослые штучки? Может быть. Хотите посмотреть? Уголки губ мужчины подрагивают, словно он тщательно сдерживает улыбку. Глаза и вовсе искрятся весельем. Неужели готовы настолько подробно узнать о моих увлечениях? Ой, Владимир Витальевич, да показывайте уже. Меня вы вряд ли чем-то сможете удивить. И я никому ничего не расскажу. Что ж... Вы сами этого хотели. Владимир достает из кармана ключи и идет к заветной двери. Следую за шефом след в след. В торжественной и вместе с тем пугающей тишине Владимир открывает потайную комнату. Разочарованно вздохнула. Обычная гардеробная, только что большая. А зачем было на ключ запирать? Голос выдает это мое разочарование. Мария. «Вы ведь тайне надеялись на что-то пикантное, да? Вам ведь нравится вся эта тема с плетками, не так ли?» «Так вот, увы, но я ваше увлечение не разделяю. Здесь помимо одежды хранятся семейные реликвии, оружие и вообще все, что нельзя пока давать любопытному маленькому ребенку. Хотите посмотреть мою коллекцию старых монет?» «Нет, спасибо», — кислота звалась я. «Да, вот тут, конечно, я себя не в лучшем свете показала. Правда, ведь надеялась, что там что-то такое скандальное хранится, но 3В, похоже, лучше, чем я о нем думаю. А я вот хуже. Порно-белоснежка, блин». Шеф всю дорогу, пока мы шли до моей комнаты, не прекращал улыбаться, и это меня жутко бесило. «Ну, тут уж сама виновата, дала повод повеселиться». Новая спальня оказалась рядом с детской. Как ни странно... Несмотря на то, что я взбудоражена и вообще почти выспалась, удалось погрузиться в дрему почти сразу. Разбудил меня громкий собачий лай. Распахнув глаза, увидела перед собой личика скромно улыбающегося Матвея. Хитрюга, сам не стал будить, зато привел собаку в качестве будильника. «Привет!» – широко улыбнулась и протянула Матвею руку. Мальчик вложил свою маленькую ладошку в мою. Крепко сжала пальчики ребенка, стараясь через рукопожатие передать малышу все тепло, что у меня есть внутри. «Ты уже знаешь, что твой папа приехал? Думаю, сегодня он нам сделает железную дорогу. Здорово, да?» Мальчик склонил голову на бок и словно задумался, а так ли это здорово, артист. В зал столовой мы пришли с Матвеем вместе, и там уже оказался Владимир. На завтрак сегодня вкусные блинчики. «Владимир Витальевич!» «А где мы нашли такого колоритного азиатского повара?» — полюбопытствовала я. «При первой и последней нашей встрече он меня чуть тесаком не запустил. Видимо, из-за того, что вторглась в его владение. Но готовит отменно. Причем, как я заметила, не только восточную, но и европейскую кухню». «Мне его порекомендовали». «Ясно». Разговор за столом на время увял, и тишина сразу стала какой-то давящей для меня, и потому у меня включился режим болтушки, и я без остановки несла всякую чушь до тех пор, пока не закончился завтрак. Тираны, что большой, что маленький, внимательно меня слушали, но сами заговорить не пытались, а смотрели с каким-то странным умилением, словно на говорящую зверушку. В итоге было решено, что режим дня не нарушаем, сначала идем гулять, а потом уж все остальное. Когда мы с Матвеем стали собираться, подошел Владимир и состоялся довольно забавный разговор. «Возьмете меня с собой!» С улыбкой поинтересовался Триве, глядя преимущественно на мальчика. «Очень уж интересно взглянуть, что у вас там во дворе за боевые мамы такие!» «К тому же можно и в парк сходить, к коучу будет раздолье!» Ну и вот Василиск смотрит на Матвея, ожидая его решения, а Матвей почему-то на меня. С улыбкой согласно киваю мальчику, показываю, что я не против. Берем его папку, и только тогда ребенок поворачивается к отцу и тоже согласно кивает, только с очень серьезным выражением лица, мол, доверие оказываю. На площадке тиран сразу обратил на себя внимание абсолютно всех гуляющих мам и нянь. «Я так понимаю, Владимир ведь впервые выходит гулять вместе с Матвеем. До этого у них совместные прогулки как-то не складывались». В общем, Василис – редкий гость на площадке, а если учесть, что папа Матвея высокий, статный и красивый, внимание женского пола к нему в разы повышено. Шеф стал открываться для меня с совсем иной стороны. Жесткий и требовательный на работе, всегда добивающийся своего, с сыном оказался неожиданно мягок и терпелив. Пока ни разу не заметила, чтобы босс хоть в чем-то давил на Матвея или навязывал мальчику свое мнение. Интересы ребенка – «Ставится превыше всего». «Не скажу, что такой подход плох, но как-то непривычно. Я-то мальчику свое мнение очень активно навязываю. И что в игрушки стоит играть, потому что интересно. И что с горок надо кататься, а не просто скромно стоять в углу, смотря, как это делают другие». Ко мне один раз подошла Крис, и так, чтобы никто не заметил, показала мне большой палец, мол, класс. «Слушай, а шикарный у Матвея папка». Вместе с Крис наблюдаем, как Василиск носится вслед за сыном по всей площадке и чуть ли не с горок вместе с ним катается. Затем помогает забраться на брусья и, придерживая, создает видимость, что Матвей отжимается. После, присев на корточки, Владимир что-то серьезно рассказывает Матвею и подбежавшим мальчишкам, и вскоре начинается веселая игра в догонялки, в которой Тривэ лично, никого не стесняясь, принимает участие. Шеф явно наверстывает упущенное из-за деда Матвея время. У меня опять непроизвольно слезы на глаза наворачиваются. «Мечта, а не мужчина!» — томно вздохнула Крис. «Повезло тебе!» Неопределенно хмыкнула. «Везение так себе! Иметь Владимира в качестве начальника — то еще везение! Но я решила Крис ничего не объяснять, пусть думает себе, что хочет. Надо будет, потом не просветит!» «А чего он раньше не выходил с Матвеем на прогулки?» Некогда, работает много. Ну да, мой тоже. После того, как все возможные дела на площадке Матвей переделал, мы пошли в парк. Мальчик все время опережал, так как коуч рвался вперед, а мы с шефом спокойно плелись позади, наблюдая за тем, как Матвей, забыв обо всем, весело играет вместе с щенком. Я старалась не замечать, что с нами из двора дома вышло еще с десяток охранников, зорко следящих за периметром. Кажется, босс опасается, что дедушка Матвея еще не сдал своих позиций. Я тоже периодически тревожно оглядываюсь, но не из-за Крамара старшего, которого я в глаза не видела, а из-за младшего члена этой ядреной семейки. Что-то мне подсказывает, что император все же захочет мне испортить последний выходной день. Впрочем, вот прям сдалась я Давиду, чтобы он меня караулил где-либо. Скажет, ну не хочет похищаться, ну и фиг с ней, я себе получше жертву найду. Мне так понравилась прогулка, что прямо-таки жалко было уходить домой. У меня давно не было уже ничего такого приятного на душе, словно я вновь не одинока, словно рядом есть близкие, которым я нужна. Да и тут я, конечно, больше выдумываю. Для этой семьи я никто. Случайные няни на выходные, эпизод, который вскоре забудется. Дома оголодавшие мужчины быстро уничтожили обед и отправились в детскую собирать железную дорогу. Я заикнулась про обеденный сон для Матвея, но разве ветераны слушают всяких там белоснежек? Меня вовлекли в процесс и втроем мы с большим энтузиазмом монтировали рельсы, а потом с восторгом запускали по ним паровозы. Я словно вновь в детство окунулась. Когда, казалось бы, Матвей и Владимир наигрались, 3В увидел квадрокоптер, и все, без испытаний никуда». Мне тоже стало любопытно, но не столько запуск игрушки, сколько выход на крышу, куда шеф сразу предложил отправиться для запуска игрушки. Крыша и вид с нее захватили воображение. Прямо в центре нечто вроде зимнего сада под стеклянным куполом, внутри которого настоящий джунгли и буйство красок. Пол выложен красивой плиткой, по периметру катки с вечно зелеными карликовыми соснами, отчего даже в это время года крыша не кажется унылой и серой. Я словно вышла погулять в парк. А вид, боже, какой вид! Я замерла, прислонившись к защитному стеклянному ограждению, и вообще забыла на время обо всем. Красотища! С этой стороны как раз видны высотные офисные стеклянные здания, в одном из которых я работаю. Здания весело поблескивают на свету. У моих ног вечно не спящий город огней и надежд. Меня он уже пленил. Сейчас мне кажется, что нет ничего невозможного, особенно здесь. Ни капли не жалею о том, что переехала. Сейчас понимаю, что прежний дом для меня стал болотом. Я там не то что не развивалась, тонула. Почувствовала, как меня взяли за руку. С удивлением поворачиваю голову и вижу Матвея. Этот мальчик вложил доверчиво свою маленькую ладошку в мою руку, но смотрит ребенок не на меня, а на город. И опять это не детская серьезность на лице и во взгляде. Маленький взрослый человек, уже успевший за свою короткую жизнь потерять маму и чуть не лишиться папы, присела на корточке и обняла Матвея, вновь стараясь передать мальчику все тепло, что у меня есть. Так хочется отогреть малыша, но для этого у меня слишком мало времени. Да и нет у меня на это права. У Матвея есть отец. И я уверена, постепенно Владимиру все же удастся пробиться к ребенку. «Запуск игрушки, видимо, на потом откладываем», – раздался за спиной бархатный голос шефа. Владимир присел возле Матвея. Я отпустила мальчика и лишь немного направила в нужную сторону. Ребенок неуверенно потянулся к папе, который тут же его обнял. «Это мир, это прощение». У меня самой опять глаза на мокром месте. Беру крутящегося возле ног коуча за ошейника и собираюсь уйти, чтобы дать возможность папе и сыну побыть наедине. Владимир бросил на меня благодарный взгляд. Ушла. Заперлась вместе с щенком в своей спаленке. Ем найденную в сумке заначку в виде шоколадки, чешу коучу живот. Это я так стресс заедаю. На душе тепло и в то же время грустно. Светло от того, что рада, что у отца и сына все налаживается. Грустно от того, что поняла... Одна я быть все-таки не хочу. Всего одни выходные, рядом с маленьким ребенком и моя ледяная броня в дребезге. Буду бороться. Пройду все необходимые обследования, полечусь. Может, еще есть шанс. Хочу такого же милого малыша, как Матвея или малышку. А лучше вообще двойню или тройню. И неважно, какого пола.